Нет на свете сада прекрасней, изобильней плодами, слаще и благоуханней. Это даже не совсем дворец. Он не такой, как те, где мы жили в Кордове или Гренаде. Это и не замок, и не крепость. Он строился изначально прежде всего как сад, а комнаты здесь, со всей их роскошью, для того, чтобы было где жить в саду». Это цепочка двориков, устроенных так, чтобы удобно было и цветам, и людям. Это воплощенная в жизнь мечта о красоте. Стены, израстцы, колонны представляют собой подобие растительного мира. Все оплетено цветами, ползучими растениями, ветками фруктовых деревьев и травами. Истратив за столетие огромные средства, Мавры создали этот рай на земле. Да, и я его люблю. Даже девочкой я понимаю, что это необыкновенное место, что никогда в жизни мне не найти ничего прекрасней. Но я знаю, что остаться здесь мне нельзя. Это воля Господа и моей матери. Я покину мой тайный дворец, мой сад, мой рай — Такова моя участь. Мне было суждено в шесть лет отроду найти самое красивое место на земле, а потом в шестнадцать покинуть его с той же тоской в сердце, какая мучила Буабдила. Моему счастью и покою не суждено длиться долго. Дворец Догмерсфилд, Гемпшир Сентябрь 1501 года. «Говорю вам, сэр, сюда нельзя. Да будь вы хоть сам король Англии, все равно нельзя». «Я и есть король Англии», — без тени юмора проговорил Генрих Тюдор. «И пусть она немедленно явится, не то я войду к ней сам, и мой сын следом за мной». Инфанта уже отправила письмо королю, где уведомила, что не может его принять, испепеляя его взглядом, сказала Дуэнье. Дворянин из свита ее высочества поскакал ко двору его величества, дабы объяснить, что испанской принцессе до свадьбы полагается жить уединенно. — Неужто вы полагаете, сэр, что король Англии сядет на коня и примчится, когда инфанта отказалась его принять? Что он за человек, по-вашему? — Вот такой он человек! — рявкнул король и к самым ее глазам поднес кулак так, чтобы она увидела массивный золотой перстень. Тут в комнату вбежал граф де Кабра. сразу признавший короля в поджаром сорокалетнем мужчине, который, простирая кулак, наседал на дуэнью. Однако и дуэнью успела разглядеть на перстне новый герб Англии, сочетавший в себе розы Йорка и Ланкастера. Граф склонился в низком поклоне и голосом, сдавленным от того, что голова его уткнулась в колено, прошипел — Мадам, это же король! Дуэнья тихо ахнула и сделала самый глубокий реверанс. — Встаньте, — коротко приказал король, — и приведите ее. — Но, Ваше Величество, она испанская принцесса! — встав из поклона, но не подняв из почтения головы, возразила упрямая дуэнье. Полагается, чтобы ее высочество оставалось в уединении до самого дня свадьбы. Ее нельзя видеть. Придворный кабальера как раз и отправился к вам, чтобы это объяснить. Таков обычай. Это ваш обычай, не мой. А поскольку она, моя будущая невестка, находится в моей стране и под покровительством моих законов, то пусть изволит следовать моим обычаям. Ее высочество воспитано в самых строгих правилах. В таком случае ее высочеству наверняка будет крайне неприятно обнаружить в своей опочивальне незнакомого мужчину. — Мадам! — Еще раз! Настоятельно прошу вас немедленно привести принцессу. — Увольте, Ваше Величество! Я выполняю приказы Ее Величества Королевы Испании, — И мне велено проследить, чтобы инфанте были оказаны все подобающие почести, а поведение ее безупречно».